«Слова девятая. В нашей казарме царило редкостное умиротворение. Последние недели мы носились как безумные, сначала под джунглям, потом между мирами. И вот сейчас бойцы отдыхали, почти все спали, чуть ли не двадцать четыре часа в сутки. Группа фанатичных картерников во главе с рогатом резалась в биралу, и до меня долетали отдельные реплики. «Беру две!» Сверх новой поверхности красного гиганта. Три метеоритных пояса не хочешь? Девшхе постоянно рассказывал новые сказки, и последнее он закончил только что. Послевкусие ещё дрожало у меня внутри. Однажды первый охотник решил узнать, где начинается мерцающая река. Он взял копью из бедренной кости костяного великана, сети из волос неистовой женщины, запасся сушёным мясом. Сел в свой челнок и принялся огрести изо всех сил. Инесса с Биллом куда-то исчезли, и мне не очень интересно было, чем они занимаются. В этот раз я твердо решил, что хватит с меня этих приключений, что у меня есть семья, и за нее надо держаться. Кстати, о семье. Я ведь так и не сообщил Юле, что уже в столице. Закрыть глаза, отодвинуться на подушке и представить жену. Все просто, если только проклятая система связи захочет работать. Шелись, чтобы я сдох, прошептал я, ощущая, что ничего не получается. Голова у меня онемела, показалось, что сверху на неё опустился холодный и жёсткий колпак. Ледяные мурашки побежали по позвоночнику, и я перестал слышать реплики картёжников и храп дрыхнущего без задних ног Макса. Раньше вроде не было таких ощущений. Я знал, что орден трёх сил держит какую-то блокировку вокруг плениц, не даёт мне с ними говорить. Но не сомневался в том, что сумею преодолеть её, сломать любую защиту, найти брешь, проломить силой. Я увидел Юлиус с невероятной чёткостью. Причём это было не воспоминание, поскольку я в таком виде её не помнил. Ярко-синий просторный халат, вышитый золотой нитью, и волосы собраны в высокую причёску, так что получается пучок фактически на макушке, и очень много косметики. И она вроде бы ощутила моё присутствие, по крайней мере, улыбнулась очень незнакомо. И от этой улыбки я на миг забыл, где нахожусь и что происходит. Но тут я вспомнил, готовясь к мощному удару, когда включится защита. — Егор? — Это я не столько услышал, сколько прочитал по губам. — Да, это я, — ответил я. — Слышишь меня? Я... Но тут колпак, сидевший у меня на голове, сжался и потащил меня вверх, так что я ощутил себя попавшей на удочку рыбой. Почти увидел, как пробил стеклянную поверхность воды и очутился в пространстве, где облака сиреневого и жёлтого дыма перетекали друг в друга и мерцали тусклой алой звезды. Я попытался открыть глаза, вырваться из странного видения, но не смог. И тут же зазвучал другой голос, куда менее приятный, чем у моей жены, которую я совсем не хотел слышать. Человек Егор. Вот теперь ты в нашей власти. Тискха, мать кладки, чтоб её ее... Естественная польза из живым телефоном, который встроили мне в голову не люди. Наверняка они могут следить, когда я его активирую и некоторым образом вмешиваться в процесс, даже находясь от меня в десятках и сотнях световых лет, на другом краю галактики или вовсе в другой. И каждый сеанс связи для меня страшный риск. Что вам надо? Отвалите, прорычал я, дёргаясь и пытаясь высвободиться, но колпак держал крепко. Я почти мог его представить. металлической хреновины вроде тех сушилок для волос, что в советское время попадались в некоторых парикмахерских, только более тесные. Ты знаешь, что нам надо? Тир-тир вага хума просто клекотала от злости. Уплотнитель реальности. Да он у вас. Нам нужна твоя память, чтобы понять, что именно ты сотворил с ним. Пояснила мать Кладке: "Ты человек сделал нечто странное и испортил то, что нельзя испортить". Да ничего я с ним не делал. Я Это мы сейчас узнаем. Так перебила меня Тиска. Это может быть больно. Я дёрнулся снова, но по моему телу от макушки к пяткам пробежали электрические заряды, поначалу слабые, вызывающие только чесотку, а затем всё более и более раздражающие. Паралически сковал мои мышцы, и в мозг пришла онемота. Я не мог довести до конца ни одной мысли. Я начинал их, но слова выстраивались с таким трудом. Словно я складывал их из каменных блоков. Это совсем не походило на воздействие мысли щупа, с помощью которого меня допрашивали. Я вообще не ощущал, что кто-то роется в моем прошлом. Я ничего не вспоминал. Просто нечто странное и болезненное происходило с моим телом, а я даже корчиться не мог. А потом нечто полезло ко мне внутрь. Мои ткани словно раздвигали горячие щупальца. Без особой аккуратности тыкались во внутренние органы. Обвивали кости, проникли в сосуды и бултыхались в моей крови, словно языки, они пробовали на вкус всё, к чему прикасались, и это было мерзко, будто сотни слизней пожирали меня заживо. И я начал бороться, как я сражался с головной болью, наведённой переводчиком, как терпел атаку мысли щупа. Ничего. Ничего. Ничего. Где-то очень далеко сказала мать клатки. То ли три раза повторила одно слово, то ли оно отдалось у меня в голове. Вокруг текли струи дыма, мерцали алые звезды, и я напрягался изо всех сил, выталкивая из себя чужое присутствие. «Ничего», — повторила Тир Тирвага Хумаа в очередной раз, и на этот раз в ее голосе звучали гнев и разочарование. «Человек, Егор, мы сделаем тебе очень больно, если ты не расскажешь все, что ты сделал с уплотнителем». Нечего мне вам рассказывать, рявкнул я в разноцветную пустоту. Отдвиньтесь. И сила этого крика оказалась достаточной, чтобы щупальца отдёрнулись, разряды перестали терзать мою плоть. Ты обманываешь нас. Наши технологии несовершенны. Мать Кладки не верила мне. Но есть другие, которые можно использовать только лицом к лицу. И мы придём к тебе, поскольку мы знаем, где ты. «Ага, маленький друг в твоей голове сигналит ярко и четко. Поэтому до скорой встречи!» Я понесся вниз, туда, откуда они меня выдернули, и буквально обрушился на собственную койку. Сгладнул и обнаружил, что рот полон крови, а десны болят так, словно мне пытались выдрать все зубы разом, но дело до конца не довели. И теперь атмосфера казармы, где ничего не изменилось, не казалось мне такой мирной. Ведь я знал, что Тискха в курсе, где я». И могут появиться в любой момент. Если бы мы сидели без дела, то я наверняка сошёл с ума бы от тоски и тревоги. Но рыхнуть со мне не дала служба надзора. Не успел я прийти в себя после разговора с Тиска, как в наше убежище явился зелёный. Что, опять надо кого-то похищать? спросил Макс едва оторвавши голову от подушки. Гляделки вновь атакуют. сообщил Веша. Реально каждый ствол на счету. Лезть в драку с контрразведкой и гегемонией не хотелось, но как ещё ему тут платить местным? После всего, что они для нас сделали, заявить, что это не наша драка, и мы посидим в безопасном месте? Да и служба надзора точно была мне врагом, и Герат, который так неожиданно командовал тут. "Снаряжаемся", приказал я. Далеко. Казарма наша была спрятана идеально, так что мы бы не услышали, начнётся война на соседней улице. Граница изнанки на юге, сообщил зелёный. Они начали зачистку, жгут дома, ублюдки говёные. Снаружи нас встретил тёплый вечер и две повисшие в небе луны: одна полная, другая тонкий красноватый серп. Тут стали слышны далёкие звуки мечущихся туда-сюда вертолётов. Тёмно-синее небо на юге оказалось подсвечено багровым. Там явно что-то горело. Вешер на этот раз подогнал два грузовика с открытым кузовом. Прятаться не надо, поедем в открытом Давай, братва, залезай, велел он, дёвя им свитерком. От предложения забраться в кабину я отказался и вместе с бойцами полез в кузов. Громохнул двигатель, качнулся ближний фонарь, освещавший в основном груду отбросов, и мы поехали. Чуть в стороне остался квартал местной элиты, спрятанный внутри брошенных многоэтажек. Прогромыхали под колёсами понтоны моста, переброшенного через небольшую речку, которая смердела как сточная канава. Да таковой на самом деле и являлась. Мотор заревел громче, узкий переулок потянулся вверх, в гору. На первую очередь я отреагировал автоматически, не отдавая отчет в том, что делаю. Шлепнулся на пол кузова и опустил забрало, поморщился от боли в незажившем до конца плече. «Что за херь?» — заржал, судя по всему, зеленый. И тут же грузовик повело в сторону. Он со скрежетым и грохотом врезался в один из домов. Кто-то из бойцов упал на меня, но тут же откатился в сторону. Вторая машина, шедшая сзади, вынуждена была резко затормозить, и фары её со стеклянным звоном погасли. Мы въехали прямиком в засаду, и кто-то обездвижил наши автомобили. Только кто? Прорвавшись сюда глядельники, я извернулся, встал на колени, увидел, как Юнес осторожно выглянул над бортом. Никакого выстрела не было, но она вздрогнула, я села вниз, безжизненно разбросала руки. Автомат брякнул одно кузова. Чтоб я сдох. Что с ней, жива? Оказавшийся рядом с Зангом Макс протянул ко мне руку, и на ладони у него я увидел крохотный шприц. Жива, буркнул он. Спит только. По нам пуляют усыпляющими амплами. Зачем? Мы нужны нашим врагам живыми. Остановили машины с помощью обычных пуль и теперь хотят вывести нас из строя, не убивая. Моло похоже на контрразведчиков, которые жгут дома и убивают всех, кто им под руку попался. Я осознал, что вокруг тихо-тихо. Оба мотора смолкли, стрельба прекратилась, устроившие засаду гадёныши затаились, а жители окрестных домов, привыкшие к постоянным разборкам, наверняка попрятались под кровати. "Дюшке", позвал я. "Приём. Что там у вас?" "Двое в отключке", ответил Сирини, который ехал на заднем грузовике. "Ампулы" Похоже, тут снайпер и не один. Ну что вообще творится? У меня мелькнула мысль, что наш хозяин решил таким образом нас слить и продать кому-то. Но нет, ему было куда проще отравить нас газом прямо в казарме, когда мы не были готовы к драке. Ну что, тогда прорываемся назад. Дел такое, сказал я. Сначала вы прикрываете, начнём через 10 секунд. Еннесу получил выстрел в лицо, прямо под забрало. Но такой вот летающий сприц не пробьёт бронезащиту вообще нигде. Есть шанс тех, кто нам противостоит, месить в незащищённые места. А таких не очень много. Кисти, подбородок, ну и сучленения на локтях и подколенками. А выцелить что-то такое у бегущего бойца задача сложная. Бил, понесёшь её? велел я, зная, что американец сдохнет, но Юнес его не бросит. Давай. 5, 4, 3. Загрохотали автоматы, бойцы дюшхе начали стрелять вслепую, во все стороны. Макс первым соскочил на мостовую, об его шлем тут же разбилась еще одна пуля-шприц. Другая клюнула меня в предплечье, но тоже не справилась. Я метнулся вдоль борта машины, краем глаза увидел во тьме движение, повернулся. Две мощные фигуры выросли рядом, и тяжеленный удар обрушился мне на макушку. Внутри черепа зазвенело, перед глазами все поплыло, звуки истончились и превратились в комариный писк. «Эй!» Я попытался удержаться на ногах, ощутил, что меня схватили и тащат в сторону, а потом все сгинуло в воющем черном водовороте. Пришел в себя я от того, что мне в лицо потекла вода, и струйка попала в нос. Защекотало так, что я не выдержал и чихнул, да с такой силой, что затряслись все внутренности, вплоть до прямой кишки. И тут же я вспомнил, судорожно задергался, пытаясь схватить оружие. «Чихает, значит, живой!» Визг нес мрак над моей головой знакомым голосом. У него башка крепка. Второй голос я знал ещё лучше. Как сказал Брюс Ли, настоящему индейцу шлем не нужен. Рогат, Макс. Я понял, что лежу, рядом высилась громада грузовика, а вокруг толпятся бойцы, размытые овалы лиц мелькают далеко вверху. "Я тебе дам настоящему индейцу", буркнул я. "Что произошло?" О, эти типы схватили тебя и собрались украсть точно прекрасную невинную деву. Вообще крутяк. Мой земляк, как обычно, не упустил случая красиво побредить. Только мы им не дали. Спасли мою девственность. Я сел, в голове болезненно ёкнул. Кто это хоть? А сам посмотри. Вмешался в беседу Дюшхе, и в его руке вспыхнул фонарь. Его луч осветил лежащие на земле тела. Пятеро в форме вроде нашей, только чёрной, и все с тёмно-зелёной кожей, с волосами разного оттенка красного, и все однозначно мертвы. Ну да, не все герваны геремонии знают меня в лицо, но вот эти точно знали, и собрались меня похитить на радость своим вождям и жрецам. Сжигающий мосты твою мать. Земля содрогнулась, точно планете дали хорошего пинка, и в небо поднялся столб пламени. Крылатая тень пересекла диск Луны, за ней помчались еще три. Хорошо знакомые нам силуэты, штурмовики-цунами, идеальное оружие против того, у кого нет системы ПВО. И сейчас они бомбили изнанку. Налет начался, едва мои бойцы успели разобраться с гирванами и вырвать меня из их загребущих лап. Трое красноволосых погибли в стычке. Ещё двое убили себя сами, когда поняли, что им не светит похитить мою сиятельную персону. Оба грузовика оказались изуродованы, водители погибли, как и сопровождавший нас зелёный. И только я дал приказ отходить, как появились самолёты и обрушили свой смертоносный груз туда, где проводила свою операцию служба надзора. А мы просто оказались слишком близко. После первой атаки мы успели добраться до речки и даже перебежали на другую сторону. И тут бомбежка возобновилась. Цунами не особенно заморачивались с наведением, превращали в пыль дома вместе с их обитателями. Там, где были жилые кварталы, появлялись дымящиеся воронки, откуда несло горелой мертвичиной. На месте улиц вырастали груды обломков, и район на глазах менял свой облик. «Вроде перерыв», — пробормотал я, когда стало тихо. «На ноги! Вперед! За мной!» Наша казарма, конечно, не бомбоубежище. Но ей грозит только прямое попадание, и лучше бы нам добраться туда. Мы сгромоздились на настоящий вал из обломков, перегородивший улицу, и тут вдруг всё затянуло дымом. Мерзкая гарь полезла в рот. Я закашлялся, сбежал вниз и понял, что едва не наступил на мёртвую женщину, которая лежала на спине, раскинув руки, и вокруг неё чернела лужа крови. Под ногами захрустело битое стекло. Я задержал дыхание, чтобы не втягивать в себя ядовитый воздух. Ну и смрад, прохрипел кто-то позади. Бежать быстро мы не могли, приходилось тащить шестерых, глотнувших гирванского สนтворного. Из-за облака дыма мы вырвались, но лишь до того, что в переццев пожар. Домишки из мусора пылали ярко, на фоне огня метались тёмные фигуры, доносились крики и плач. Откровенно говоря, я давно потерялся и очень смутно понимал, где именно мы находимся и куда нам надо. Дюшке, я повернулся к Ферине, Но тот чуть не впервые на моей памяти выглядел растерянным. Умеющий лазить по деревьям, не справится со скалами, проговорил он мрачно. Мало всё это похоже на лес. Поверь мне, я бы рад помочь, но я тоже не знаю, куда нам. Я поднял забрало, чтобы вытереть мокрый от пота лицо и посмотрел вверх. Где там луны? Надо вспомнить, где они висели, когда мы только выбрались из нашего убежища. Вроде бы мы поехали, оставляя их справа. И времени прошло немного, поэтому сейчас они должны быть слева. Давай туда. Я махнул в ту сторону, где пожара вроде бы не было. Да и мы огонь оставили позади, и мы выскочили в квартал, что выглядел практически нетронутым. А потом я разглядел впереди знакомые силуэты, те самые пустые многоэтажки, что окружают жилище Сонного, своеобразные крепостные стены без башен и гарнизона, но наверняка с часовыми. Далёкий вой родился в горизонте, переходящий в гром. "Ложись", гаркнул я и сам повалился на потрескавшуюся мостовую. Цунами пошли на новый заход. Звук надвинулся, оглушил, и один за другим пошли взрывы, которые воспринимались как толчки в землю снизу. Меня несколько раз подбросило, что-то ударило по шлему, а потом я сообразил, что на этот раз пронесло, что мы оказались гораздо дальше от зоны атаки, чем в предыдущий раз. Вставал я с некоторым трудом. Ноги тряслись и подламывались, и йокающая боль в голове, которую меня наградили герваны, только усилилась. Давай, тут недалеко. От жилища сонного до нашего убежища всего километра полтора. Тут уж не потеряемся. Переулок второй, третий, и когда в четвёртом нам преградили дорогу, я с трудом удержал палец на спусковом крючке. Тихо, свои, донеслось зычное, и в громадной тени я узнал гору. Того великана Кайтерита, который работал на сонного и приходил с ним на переговоры в первый раз. «Зеленый где?» «Мертв», — буркнул я. «Вот зараза!» Гарас плюнул. «Давай к боссу. Если что, то его прикрыть некому. Глядельники из любой щели могут вылезти. Вас там ранены? Их есть куда пристроить». Тут он был прав. В таком хаосе диверсионную группу никто не заметит. Район Осунников казался пустым и мёртвым, ни единого оганька, ни единого движения. Только шелестели на ветру кусты и деревья, и наши шаги разносились среди мёртвых стен. Из зарослей явилась сторожевая собака, молча оскалила клык и тут же спряталась. Но ну, мы следовали за Горой и его сопровождающими, обогнули дом и оказались у небольшой пристройки, за которой начинался сад. Так, раненых внутрь. Вилелка и терит. Остальных между деревьев. «Ну, а тебя?» — великан повернулся ко мне. «Босс хочет видеть». «Ладно». Я сбросил рюкзак. «Дюшки, а ты за главного. Если что, на связи». Фири не кивнул, и я отправился за горой. Мы вошли в дом через заднюю дверь и двинулись вниз по узкой винтовой лестнице, закованной в бетонный цилиндр. Предусмотрительный хозяин устроил себе, похоже, настоящее бомбоубежище. Вряд ли он, конечно, предвидел, что изнанку будут бомбить. но какой-то серьезной опасности ждал. Отошла в сторону толстенная плита, открылся слабо освещенный узкий коридор. Потянулись двери справа и слева. Гора остановился у последней и самым обыкновенным образом постучал. «Заходите!» — донесся приглушенный голос сонного. Я ждал увидеть роскошно обставленное логово, но, переступив порог, замер в удивлении. Круглый зал под куполом. В дурстен консоли со светящимися большими экранами, центр занимает ещё одно возвышение, на нём кресло, и тот, кто сидит в нём, сам хозяин, целиком погружён в голый экран. Всё это напоминало боевую рубку линкора, где я побывал один раз, разве что тут всё было не таких масштабов. Сонный поднялся из кресла. На стульях у входа располагались двое громил-сохранителей, а вот за консолями сидели спокойные и деловитые люди, мало похожие на бандитов. Эх, мой друг, это ты, сказал сонный, потирая руки. Вот, полюбуйся, началось. Племянник прежнего гегемона объявил о претензиях на престол, и его поддержала служба надзора. Армия же осталась верной Регенскому совету. Они сцепились между собой. Ну, а мы просто попали под раздачу.